Глава вторая. Попытка бегства. Первый день Ал действительно проспал, предварительно стянув покрывало на пол. Может, дикие и умеют спать на полках, а он предпочитал делать это по-человечески. Вставал только, чтобы добрести до туалета, прячущегося за одной из стенок, и затолкать в себя еду. Она тоже появлялась из стенки. Да и тот чаще дог будил, чем он сам просыпался. К исходу второго дня слабость отступила, но ощущение нереальности происходящего никуда не делось. А еще на смену сонливости пришли мысли. Они толкались в голове, цеплялись друг за друга, ворочались и переплетались, запутывались в собственной паутине и недодуманными до конца умирали в ней. Ал промучился всю ночь, пробуя то молиться, то медитировать, но голову словно бы царапала изнутри этими оборванными мыслями, и к утру стало понятно, что если он не начнет что-нибудь делать, то просто свихнется. Простейший эксперимент показал, что стенка, так легко впускающая дока, на него реагировать отказывается. Никаких щелей Ал не нашел. Стена и стена слегка упругая и такая же теплая, как пол, только отмеченная желтым треугольником. Он надеялся, что дикие все еще перекапывают рощу, пытаясь найти останки своего бойца, но понимал, что долго они так развлекаться не будут. То, что он был на корабле диких, было ясно, как и то, что выбираться с него надо, пока тот не улетел. Пара дней, максимум три, это все, что у него есть. Надо уходить, но дурацкая стенка не двигалась. Вот на красном ушу они все двигались. А еще хорошо бы найти хоть какое-то оружие, но дикие как-то позабыли принести ему меч. Единственное, что в комнате хоть как-то можно было использовать в бою, была длинная палка, намертво прикрученная к полу и потолку. Алла ее подергал, но признал, что выломать, скорее всего, не сможет. На палке были какие-то крючья и кольца, на одном из которых тоже болтался браслет, такой же, как на руке, но назначение всего бессмысленного украшения так и осталось непонятным. Слоняться по комнате смысла не было, и Алла остановился в центре. То, что он пока еще у диких, совсем не значит, что он должен жить по их правилам. На столе его уже ждал поднос с завтраком, но он на него даже не посмотрел. Голодать он не собирался, но отложить это не самое приятное занятие вполне мог, тем более, что кормили его три раза в день одинаковой безвкусной массой, больше похожей на замазку, чем на еду. Он к шаре, а каждое утро к шаре всегда начинается одинаково. Разминка была длинной, но Ал старательно выполнил все упражнения, не обращая внимания на ноющую спину. Закончив отжиматься, он сдвинул руки ниже, готовясь встать в планку, а затем осторожно оторвал ноги от пола, удерживая вытянутое тело только на руках. То, что раньше получалось легко и непринужденно, сейчас требовало каких-то неимоверных усилий. Руки дрожали, по спине разливалась горячая волна, а свежие шрамы на ногах отвечали легким покалыванием. Ал медленно досчитал до десяти, начал аккуратно разводить ноги в стороны, покачнулся и с размаху уткнулся лицом в пол. Арох! «Ар Мягким пол был только когда по нему ходишь. Ал сел, потирая нос и пытаясь сморгнуть выступившие от боли слезы. Он восстановится, обязательно восстановится, выберется отсюда, доберется до храма, и все будет как раньше. А диких они выгонят с Аркхара, великие им помогут. Тихо зашуршала отползающая в сторону стена, и Ал быстро вскочил на ноги. Вчера док пришел позже, уже после завтрака, когда из стены выскочили высокий стакан с кислой водой и разноцветные капсулы в коробочке. Док утверждал, что это лекарство, и Ал их выпил, хоть и не был уверен, что так правильно. Но на пороге стоял не док. По спине пробежал легкий холодок, и Ал уставился на вошедших, спокойных, наглых, похозяйски шагнувших в открывшийся проем. Выжил, значит, краснокожий. Обидно. Второго Ал тоже помнил, бледного до синевы с зализанными назад светлыми волосами. Он был тогда, когда Ал проснулся первый раз. Совсем не похож на краснокожего, мельче и суетливее, но они оба были врагами, и иного не дано. Руку что-то дернуло, и Ал с удивлением на нее уставился. Дернула еще раз, и Ал автоматически отступил в сторону, не понимая, что происходит. Невидимая цепь это не одобрила и натянулась еще сильнее, а на висящем на палке браслете вспыхнул красный огонек. Доброе утро, Ал! добродушно поприветствовал краснокожий. Как настроение? Алл изо всех сил дёрнул рукой, пытаясь избавиться от невидимой веревки, и в ответ его рвануло с такой силой, что он не удержался на ногах, с трудом успел затормозить об полку и чудом не упал. Два браслета, один на руке, второй на палке, стремились друг к другу так, как будто сто лет не виделись, а теперь вдруг встретились и, наконец, осознали, как скучали все это время. И одной человеческой силой, чтобы справиться с ними, явно не хватало. «Хватит с наручниками драться. Сядь уже». Потом отключим. Это просто, чтобы ты не пытался позвоночник себе доломать. Об нас. С куда большим удовольствием Алл закончил бы начато и все-таки вырвал краснокожему горло. Но дикие посадили его на цепь, как бешеного зверя. Хотя нет, больного зверя просто добивают. На цепи сидит только раб. Или, знаешь, лучше стой. Алла глянулся на краснокожего и сел. Как привык садиться. В углу негромко хрюкнул второй, но Ал не обратил на него внимания. Развлекать диких, рваться с привязи он точно не будет. Как и выполнять приказы диких. Хм, а кровать тебя чем не устраивает? На ней тоже сидеть можно. Ал в ответ только еще сильнее распрямил плечи и уставился безжизненным взглядом на дикого. Рабу не положено смотреть в глаза, он должен опустить голову. Не дождутся. Ну, если тебе так удобнее. Дикий пожал плечами и, подвинув стул к стене, сел. «Давай знакомиться, боец. Я майор Кулинс, особый отдел Пятого миротворческого корпуса Объединенного Космофлота Лиги Свободных Миров. А это...» — краснокожий махнул рукой на второго, севшего в углу. «Майор Джексон, мой коллега». Если Дикий хотел удивить, то ему это удалось. По крайней мере, Алл совершенно точно не понял, зачем человеку столько имен. И что, этот псих считает, что Ал будет повторять весь этот набор звуков? Тупые дикие. Тебе нечего бояться, мы не воюем с детьми. Док говорит тебе не больше пятнадцати, это так? Надо же, дикие решили проявить милосердие. Зато теперь понятно, почему дикие тянут с пытками, и он еще не висит на дыбе. Они решили, что он птенец. Можно, конечно, не расстраивать их правдой, но... Я не ребенок, я к шаре. «И сколько это в среднегалактических?» — недовольно поинтересовался второй. «Хоть примерно». Ал не удостоил говорившего даже взглядом. Он все уже сказал, остальное — проблемы диких. К «Кшари — это что-то типа солдата?» — уточнил краснокожий и, не дождавшись ответа, продолжил. «Не хочешь — не отвечай. Может, ты сам у нас хочешь что-то спросить?» Ал молчал. «Ну, раз ты не любопытный, то расскажи нам, откуда ты такой красивый взялся?» «Где ты родился?» Если бы его с детства не учили держать эмоции под контролем, то Ал, наверное, сейчас поперхнулся бы от изумления. Но его учили, и он только скривил губы в презрительную усмешке. «Ты говорить разучился?» — участливо поинтересовался второй. «Слова забыл? Помочь вспомнить?» «Мы можем, но лучше бы тебе самому заговорить». «Подожди, Генри», — досадливо отмахнулся краснокожий. «Как называется твоя родная планета?» «Эркхар». Снизошел «да» до ответа Ал. Я родился на Эркхари, и я к Шари. А вы из Чади Ароха. Святая космодева, сколько шипящих-то, поморчился второй. Неудивительно, что транслейтер спотыкается на каждом слове. Ал не ответил. Хорошо, а какие идиоты тогда запихнули в тебя биоконтур и кусок кориума? Майор много слов чего-то там для убедительности постучал себя по груди, но Ал и так понял, о чем речь. «Это сделали великие! Не смей их оскорблять, дикий!» «Дикий?» — усмехнулся Краснокожий. «Ну ладно, дикий так дикий. А эти великие, они кто? Ты их видел?» «Я еще не умер. Как я мог их видеть?» «Угу», — глубокомысленно протянул Краснокожий. «А они, значит, умерли?» «Давно?» «Шестьсот лет назад». «Круто! Они боги, что ли?» «Они люди», — отрезал Ал. Тогда как они могли в тебя все это вставить? Временно оживили зомби-генетики? Ал опять замолчал. Зря он вообще начал разговаривать с дикими. Не будет он им больше отвечать, пусть себя спрашивают. — Так что там с вашими убогими? — усмехнулся второй. — Оживают и по ночам бегают. — Закрой рот! Ал рванулся вперед, но проклятый браслет опять дернул, почти выкручивая руку за спину. «Тварь — Тварь! Тише, — поморщился краснокожий. «Объясни спокойно лучше». «Ты не поймешь», — выплюнул Ал напрочь, забыв о принятом минуту назад решении. «Ты дикий!» «А ты попробуй. Может, не такие мы тупые?» «Жрецы слышат голос великих! Они знают, как надо! А вы, проклятые, вы!» Ал задохнулся от бьющей в горле злости. «Вы, великие, все равно вас уничтожат! Ждите!» «У вас там еще и некроманты? Слышат, значит?» И вы совершенно не в курсе, что создавать биоников запрещено?» Половина слов опять была непонятна. Клякса на виске явно не справлялась со своей работой, но переспрашивать Ал не стал. Слишком много чести диким разбираться в их глупых мыслях. На язык лезли сплошные проклятия, но Ал резко выдохнул, заставляя себя успокоиться. Гнев затмевает разум, мешает думать. К шаре не злятся на врага. Они его убивают. «Хорошо». «Может, тогда расскажешь, зачем в тебя это все засунули?» «Такова воля великих». «Рэй, что ты хочешь у него узнать?» — лениво поинтересовался второй. «Он же фанатик. Я гарантирую, что он сейчас мечтает вцепиться тебе в горло и героически сдохнуть во славу этих, как их там, многоликих». «Великих». Краснокожий механически потер шею, и Ал с легким злорадством отметил, что следы от его пальцев еще не прошли. Отливают желто-зеленым, напоминая, что лучше близко к шаре не подходить. Непринципиально, отмахнулся второй. Если тебе нужна информация, то имеет смысл перейти к другой форме допроса. Генри, ну какая другая форма? Он же ребенок. Воины приматов всегда велись с детьми. Судя по изумленно взметнувшимся бровям краснокожего, не только Ал не понял, что сказал второй. Меня гораздо больше интересует, как это краснокожий ткнул вала пальцем. Сочетается с деревянными, мать их, мечами. Это ж какой-то запредельный уровень технологий. — Тебе же сказали, — усмехнулся второй, — великие. Это все объясняет. Да уж, поговорить бы с их некромантами. Распросить, что им там голоса нашептали. Краснокожий чуть наклонил голову к плечу и задумчиво посмотрел на Алла, явно решая, что ему с ним делать. — Ладно, расскажи мне другое. «За что вы убили наших людей?» Алла скалился. «Они враги!» «Про Конвенцию 2873 года вы тоже не слышали?» «Хотя о чем это я?» «Поясни мне, а что вы вообще собирались с ними делать?» «Я так толком и не понял. Какого черта у них в крови был такой уровень опиоидов?» «Они жертва великим!» Дикие переглянулись, и краснокожий недоверчиво протянул. «Повтори?» Ал повторил и Дикий помотал головой, словно стараясь утрясти услышанное и сложить мысли ровно. А потом еще постучал указательным пальцем по виску. что то у меня транслейтер полную чушь вещает. То есть ты хочешь сказать, что вы убиваете живых людей, чтобы принести их в жертву неким людям, умершим лет так шестьсот назад? Или я что-то не так понял? Убивают всегда живых. С мертвыми это сделать сложно. — Значит, это правда. Средневековье какое-то. — А юных дев вы на кострах не сжигаете? «Зачем — Зачем? — не понял Ал, но тут же сообразил, что над ним издеваются, и презрительно протянул. — Мы же не дикие. — Ага, вы просто оплот цивилизации. Краснокожий повернулся к своему напарнику. — Что думаешь? — Не хочу тебя расстраивать, но их планета не подписывала хартию свободных миров, а значит, не подпадает под нашу юрисдикцию. Мы не вмешиваемся во внутренние дела отсталых. Хотят они друг друга в жертву приносить их дело. Знаешь, убийство четырех граждан Терры, включая офицера, как-то не тянет на внутренние дела, а очень попахивает межпланетарным конфликтом. С каких это пор космофлот такое прощает? Это не нам решать. Плюс как минимум один случай незаконного удержания гражданина Лиги, а может и больше. Краснокожий недовольно посмотрел на Алла. Хотя это, конечно, вряд ли. Но в любом случае бред какой-то. Сюда десант надо высаживать и всю их планету прочесывать. Да, разобраться бы не помешало. Второй тоже уставился на Алла. Если рапорт правильно написать, то, может, вернемся еще. Уж поверь мне, в голосе Краснокожего явно скользнуло злое веселье. Рапорт будет, что надо. Мартина я им так просто не забуду. Ал сидел совершенно неподвижно, равнодушно глядя мимо диких и напряженно вслушиваясь в то, что они говорили. Разобрать получилось не все, но главное он уловил. Дикие опять собираются напасть на Эркхар, и, похоже, он сам натолкнул их на эту мысль. Зачем он вообще начал с ними разговаривать? Не хотел же, арух! Краснокожий встал. «Ладно, Ал, завтракай, а то мы тебе поесть не дали. Зайду еще попозже». Ал спокойно проводил взглядом диких, дождался, когда за ним закроется стенка, и вскочил на ноги, даже не заметив, что невидимая цепь опять пропала. На столе все так же стоял неаппетитный завтрак, но есть Аллу совершенно точно не хотелось. Он метнулся было к закрывшемуся проходу, но тут же остановился, сообразив, что стенка его из комнаты не выпустит. Постоял минуту и шагнул вправо. Тут стенка была добрее, и в комнату с душем его пускала всегда. Вот и сейчас панель беззвучно скользнула в сторону, стоило к ней только подойти, и также тихо закрылась за спиной. Ал раздраженно сунул руки под кран, дождался, когда ударит ледяная струя, и умылся. Дикие научились подогревать пол, а согреть воду не додумались. Зло плеснул в лицо еще раз, отклонившись над раковиной, и уперся рукой в стену. Надо было что-то решать. Как-то выбираться с корабля диких. Он должен предупредить Дагара о готовящейся атаке. Надо уводить жрецов, прятать горожан. А может, Дикий врут? Может, там за глухими стенами уже давно идет бой? Горят города, рушатся храмы, а он сидит тут?» Ал набрал еще воды, поднес руку к лицу и шарахнулся в сторону, моментально вставая в боевую стойку. Непонятно откуда взявшийся человек молниеносно повторил его движение, отведя одну руку назад, а вторую выставив перед собой. Точнее, полчеловека. Нижней половины у него не было. Вместо нее была раковина и кран. Ал раньше видел зеркала на ярмарке, но никогда они не появлялись сами собой в стене. Ал шевельнулся, и изображение дернулось, но тут же вновь замерло, копируя оригинал. Ал шагнул чуть ближе и осторожно тронул рукой картинку. Зеркало пошло странной рябью, от центра гонят цветную волну к краю. Нормальные зеркала так себя не вели, у диких все наизнанку. Ал уперся руками в край раковины и облизал пересохшие губы. Он еще ни разу не видел своего лица, как-то у Кшари было не принято любоваться своим отражением. У человека по ту сторону было обычное лицо, чуть сужающееся к подбородку. Высокий лоб, ничем не примечательный нос, серые глаза, широкие брови и совершенно дурацкая детская ямочка на подбородке. Губы тоже были детскими, пухлыми, какими-то обиженно надутыми. Ал бы вообще не дал своему изображению больше 12 лет, если бы не рвущий щеку шрам. На тренировке напоролся на меч Эра, глупо подставился. Маска, конечно, сразу стянулась, останавливая кровь и прижимая рану, но все равно потом у лекарей почти 10 дней пришлось проваляться. Но главное было не это. Ал неверяще уставился в зеркало. Изображение в ответ тоже вытаращилось, но сути это не изменило. Лицо было совершенно чистым. Венозный рисунок чуть заползал на щеки, трогал мочки ушей, и все. Совсем все, только едва заметные голубые жилки проступали, и клякса чернила на виске. Ал непроизвольно оглянулся, чтобы убедиться, что за ним никто не стоит, и опять уставился в зеркало. Это было невозможно. Если только... А что если у него на самом деле был сломан позвоночник, и дикие починили его за пять дней? За пять дней люди не могут такое сделать, а они смогли. Значит, могли сделать и это. Они превращают его в себе подобного. В такого же дикого. Урода. Не человека. Ал сорвал рубашку и, отшвырнув ее в сторону, снова уставился в зеркало. Тело было нормальным, только немного похудевшим, но на плечах кожа была куда светлее остальной. Неровные розовые пятна были и на руках. Лекарь говорил о жоге, но ожоги так быстро не проходят. Ал понял, что у него нет больше ни двух дней, ни одного, ни часа. Ему надо убираться с корабля диких сейчас, и если надо, он будет прорываться силой. А шейник все еще был на месте, и Ал дернул его ногтями, в кровь расцарапывая кожу. Но черная полоска словно приклеилась к шее. Дернул еще раз, и с тем же результатом. Зарычал, с размаху впечатал кулак в стену и резко развернувшись, выскочил из комнаты. Прорываться, конечно, надо было, только как? Ал с загнанным зверем метнулся влево, потом вправо, и комната закончилась. Взгляд зацепился за узкую полоску над полкой. Док говорил, что можно нажать, если ему что-то потребуется, и к нему придут. А значит, откроют дверь и опять посадят его на цепь. Нет, так ничего не выйдет. Ничего умнее, чем схватить стул и просунуть ножку в висящий на кольце браслет, Ал не придумал. То, что снять браслет с руки не получится, он уже понял. значит, надо сорвать второй. Провернул стул один раз, второй, третий. Все сильнее закручивал тонкую полоску, но та не поддавалась. Ал посильнее уперся ногами и крутанул стул еще раз. Вены на руках вздулись, по спине снова разлилась боль, но Ал упорно крутил рычаг, боясь одного, стул не выдержит. Он ошибся, стул выдержал. Браслет тоже. Сломалось кольцо, на котором он висел. Алла отбросил стул в сторону, отдышался и, не раздумывая, ткнул в полоску над полкой, а потом еще хлопнул по ней ладонью. Подождал и уже хотел врезать кулаком, но стенка за спиной зашуршала. Чего у тебя такое лицо? Ошарашенно поинтересовался Док, останавливаясь в проеме. Да ладно тебе, не так страшен майор Коллинс, как кажется. Ал не дослушал. Короткая подсечка, и Док, споткнувшись, полетел вперед. Ал чуть придал ускорение человеку локтем и, прыгнув в проем, вырываясь в коридор. А дальше бежать, бежать как можно быстрее. Тут должен быть выход. Ал помнил красный Ушу. Он, конечно, большой, но не бесконечный. И тот корабль диких, что напал на Эркхар, был не сильно больше. Значит, 5-10 минут и он доберется до заднего шлюза. Мысль о том, что конструкция этого корабля может быть другой, не такой как у красного Ушу, Ал отогнал. Длинную стену отмечали желтые треугольники, но Ал подозревал, что там прячутся проходы в такие же комнаты, а значит туда ему не надо. Ему нужен выход, нормальные двери и лестницы. Ал легко пробежал первый коридор, свернул во второй, в третий и вылетел в круглую комнату. Резко затормозил и беспомощно оглянулся. На одной из стенок незнакомой вязью светилась надпись. В углу росло невысокое дерево с ярко изумрудными листьями. А чуть дальше выстроился ряд непонятных дымчатых шаров. Из-за полукруглой стойки выскочила девушка в такой же, как у Дока, одежде. Тоже, наверное, лекарь. Что случилось? Ты чего? Ал на долю секунды растерялся. Драться с женщинами было нельзя, но стену как-то надо было открыть, и он, не придумав ничего лучше, просто дернул девушку за руку, ставя перед собой. Сработало. Стенка с горящей вязью отползла в сторону. Прости, ашта. Автоматически выдохнул Ал, выскальзывая в очередной коридор. Ответом ему был запоздал и испуганный крик, но Ал не стал оборачиваться. Он точно знал, что никакого вреда не причинил и помогать там некому. Этот коридор был шире и темнее, похоже он выбрался из местного госпиталя. Теперь бы еще понять, где тут нижняя палуба. Стенки вспыхивали, отмечая его путь и медленно гасли за спиной. Ал бежал, стараясь считать повороты, но коридоры никак не кончались, и не было ничего похожего на лестницу. Может, они тоже прятались за стенами, он не знал. Один коридор сменял другой, иногда Ал упирался в глухие стены, иногда те по непонятной причине отъезжали в сторону. Ал старательно гнал мысль, что он окончательно заблудился. По ощущению, он уже должен был пробежать весь корабль два раза, но тут никак не заканчивался. Несколько раз он замечал диких и успевал свернуть в боковые коридоры. Один раз сворачивать было некуда, но человек только шарахнулся в сторону, освобождая дорогу, и покрутил пальцем у виска. Ноги жгло, спина отвечала тем же, но Ал почти загнал себя в боевой транс, лишь краем сознания отмечая далекую боль. Очередная стенка поползла в сторону, и Ал протиснулся в щель, не дожидаясь, пока проход станет шире. Пробежал еще пару метров, завернул за очередной угол и резко затормозил. «Стоять!» Диких было четверо, и уступать ему дорогу они явно не собирались. Ал прыгнул назад, развернулся и кинулся к проходу, но стенка, так радушно пропустившая его в этот коридор, закрылась и выпускать не собиралась. Мелькнула шальная мысль, что его специально загнали в ловушку, как забежавшую в город Иби, только вряд ли, поймав его, выпустят в сельву. Четверо грамотно разошлись полукругом, отрезая ему путь. Точнее, трое. Четвертой была девушка, и держалась она чуть дальше остальных. Высокая, темнокожая, с совершенно лысой головой. Волосы ей заменял замысловатый черный узор. И с пауком сережкой в ухе. Пусть не обычная, но совершенно точно девушка, а значит, не боец. В центре стоял рыжий, с такими яркими волосами, что, казалось, они отсвечивают красным. Ал моментально решил, что этот самый опасный, и не ошибся. «Парень, завязывай бегать». Рыжий шагнул вперед. Куда ты босиком собрался? В открытый космос, там без ботинок холодно. Погибнуть в бою именно сейчас было плохой идеей. Ему бы добраться до своих, предупредить, но, похоже, ему не оставили выбора. Ал молча прыгнул вперед и два коротких удара, способных любого сбить с ног, без толку вспороли в воздух. Рыжий легко увернулся, даже не попытавшись парировать удар. Алл бросил зажатый в кулаке браслет, крутанулся и быстро повторил свою коронную тройку. Рукой, ногой и опять кулаком. На последнем ударе ему удалось зацепить Дикого, но вскользь, несерьезно. И Дикий опять не ответил, играючи, уходя в сторону. Двое других в бой пока не вмешивались, и ал сосредоточился на главном противнике. Подпрыгнул, разворачиваясь в воздухе, и почти достал. Нога просвистела рядом с виском Дикого. Не хватило какого-то сантиметра, чтобы на пол рухнул труп. Это был не учебный бой и бил Ал по-настоящему, как учили убивать, но дикий оказался быстрее. Крыльев не хватало просто катастрофически. Ал привык бить, помогая себе силовым щитом, а так удары получались смазанными, недокрученными. И той толики дополнительной силы, что дарила Элькор, не было. Ал чуть не упустил момент, когда в бой вступил еще один. Отбил удар, повернулся боком, парируя второй, заметил блеснувшую в воздухе паучью сережку и нарвался на сокрушительный удар в живот. Воздух в лёгких кончился в весе сразу. Ал рухнул на колени, и его тут же ударили локтем сверху, утыкая лицом в пол. Моментально подскочили еще двое и резко вывернули руки, не давая встать. Сколько тебе лет, пацан? весело поинтересовался рыжий. Ты чего дерешься со взрослыми дяденьками? Алла жук его яростным взглядом и не ответил. И тетеньками, раздался сбоку такой же веселый голос. А техника у него забавная, ни разу такой не встречала. Ал медленно повернул голову, не веря своим ушам. Сбоку стояла та самая девушка, все с той же сережкой, и сомнений в том, что вырубила его именно она, не было. Рух. Рыжий вдруг перестал ухмыляться и уставился в стену, а потом рвано отчеканил. Так точно, сэр! Задержали! Повреждений нет. Есть, сэр. Перевел взгляд на Алла и коротко приказал: В карцер его, пусть остынет слегка. Подожди! Вскинулся Ал, чуть не зашипев от боли в вывернутых руках. «Что значит космос? Где сейчас корабль? Он не на планете?» Рыжий изумленно приподнял брови. «Ты чего, парень? Мы уже сутки как в туннеле. Какая планета?» «Совсем ты какой-то дикий». Его даже не стали бить. Просто нацепили второй браслет, протащили по коридорам с вывернутыми руками и втолкнули в комнату, посоветовав напоследок. «Выдыхай, спринтер». Ал по инерции сделал пару шагов и оглянулся. Стенка уже успела закрыться, и дикие ушли, оставив его одного. Комната была чуть меньше той у лекарей, но принципиально не отличалась. Та же полка с покрывалом, узкий стол. Стул, правда, был один. Такая же коробка внутри болтающегося посреди космоса корабля. Ал механически обошел комнату, дошел до уже знакомого желтого треугольника и дождался, пока стенка отползет в сторону. Напился ледяной воды из-под крана, пытаясь унять тошноту. А потом вернулся обратно, сел посреди комнаты, распрямил спину, не обращая внимания на боль, безвольно уронил руки и закрыл глаза. Он не знал, слышат ли его великие, или они давно потеряли своего стража в космической пустоте, но звал их, напряженно стараясь услышать далекий шепот. Он был виноват во всем. В том, что не смог вытерпеть боли, отключился, что попал в плен к диким, что не смог убежать и даже убить хоть одного врага. Он был виноват и не знал, как это исправить. Он больше не знал ничего, даже того, сможет ли он найти путь в чертоге, когда его убьют дикие. Как найти свой дом в миллиарде таких же звезд? Как пройти этот путь и нужен ли великим страж, опозоренный рабским мошенником? Великих нельзя просить о помощи. Но Алла не ждал ее. Он просил о смерти. Он был согласен на любую — быструю, легкую или мучительно долгую, лишь бы закончить этот путь, не жить дальше рабом, не помнить о том, как бьет в лицо ветер, не выть от осознания, что больше этого не будет. Эр со сломанным позвоночником прожил меньше суток. Ему самому дикие зачем-то сохранили жизнь вместо того, чтобы добить. Но Эр был всегда удачливее. Даже тут ему повезло больше. Ал сидел совершенно неподвижно, не замечая, как по щекам текут слезы, и если бы кто-нибудь ему об этом сказал, он бы не поверил. Когда-то давно еще птенцом он умел плакать, но ему быстро объяснили, что слезы лечатся плетью, и он запомнил, слабость позволена всем, только не к шаре. Но сейчас силы закончились, и он мог только звать, надеясь быть услышанным. Он не услышал, как звякнул поднос, нос, выползая из стены, и через час упал обратно с так и нетронутой едой. Не среагировал, когда также появился ужин. Только когда в комнату вошел человек, повернулся и уставился невидящим взглядом сквозь гостя. Руки опять дернуло, и Алл механически перевел взгляд. На этот раз оба браслета были на нем, и они просто притянулись друг к другу, прижав его запястье. «Вот, значит, как они работают». «Не цепь. Как там Дикий сказал? Наручники. Да какая разница?» «Прости, драться с тобой нет ни малейшего желания». Майор Коллинс опустился на стул, закинул ногу на ногу и кивнул на стол. «Ну и по какому поводу голодовка? Почему не ешь?» «А зачем?» Ал отстраненно подумал, что он все-таки запомнил два первых имени Краснокожего, а еще зачем-то вспомнил, что второй называл его детским именем Рэй. Коротким, как у птенцов, но желания думать на эту тему и удивляться не было. И что это за детский сад? Ты солдат, надо уметь достойно проигрывать. К шаре не проигрывают. Мертв либо его враг, либо он сам. Ты жив. Ал замолчал, сам не понимая, зачем он отвечает дикому, а майор задумчиво потер рукой подбородок. Убугая философия. Пока ты жив, всегда есть шанс все исправить. Что исправить? Ал скривился. Что вы со мной делаете?» «Лечим», — удивился майор. «А что с тобой еще делать?» «Что с моим лицом?» «А что с ним?» — прищурился майор. «Лицо как лицо, обычное». Алл молчал. «Так что с ним?» Ал молчал так что с ним настойчиво повторил майор. «Когда я тебя первый раз увидел, оно было ровно таким же. Хотя нет, у тебя на морде была еще какая-то липкая дрянь, которую из тебя замучились отдирать». «Зачем отдирали?» Да ты из-за нее чуть не задохнулся, она тебе нос забила и рот тоже. Что это хоть было? И что не так с твоим лицом? Ал неожиданно подумал, что он понятия не имеет, как он выглядел раньше. Может, великие так и отмечают детей, предназначенных в страже? Как-то же жрецы могут понять, кого нужно забрать. Или он был рожден в касте сахри, у них бывают такие дети. Почему он решил, что дикие могут изменить созданные великими? Чуже. Вы забрали маску. Так этот забег в честь маски, что ли? Ну ты даешь. Доктора уронил, медсестру напугал, держалку для капельницы зачем-то сломал. Куда хоть бежал-то? Ал вспомнил, сказанное диким в коридоре, и его опять обожгло холодом. Корабль правда в космосе? Он улетел с Аркхара. Я тебе больше скажу, он даже туда не садился. Ты разве не чувствуешь, что тут сила тяжести до да нормативной не дотягивает? То, что двигаться здесь получалось иначе, Ал заметил, но почему-то не связал с гравитацией. Может, боль в спине отвлекала или навязчивая слабость, а может, просто не подумал, цепляясь за глупую надежду вернуться. Сейчас слова прозвучали так, словно по ним врезали молотом, загоняя твердое дерево и в прах разбивая последние иллюзии. Ал механически покачал головой. — Не переживай, такое после Стасиса бывает. Я как-то пару дней провалялся, потом даже половину от нормативной с трудом переносил. А ты хорошо держишься. Вы не стали искать четвертого? Ал сам не знал, зачем спросил. Просто так, чтобы окончательно убедиться, что шансов вернуться больше нет. Почему же? Мы нашли. Ты точно указал место, и тела действительно уже не было. Но биосканер мы засекли, и то, что осталось от формы. Пластик ваш мог не ест, но глушит сигнал хорошо. Два часа там ползали. Каждый вопрос и ответ причинял новую боль, но Ал продолжал с упорством мазохиста прокручивать нож в открытой ране. Вы собираетесь уничтожить Аркхар?» Глаза майора стали круглыми, как блюдца. Зачем? Ты нас с кем-то путаешь, Ал. Мы миротворцы. Наша задача остановить войну, а не развязать новую. Мы никого не убиваем. Майор споткнулся, помолчал и резко закончил. Первыми. Ал закрыл глаза. Слишком яркими были еще воспоминания о рушащемся храме и огненной волне, захлестывающей все вокруг, чтобы спорить с Диким и слушать его ложь. — Э, так не пойдет. Ну-ка, вставай, садись за стол и ешь. А если не будешь, — голос у Дикого неожиданно стал ласковым, — то я позову ребят, и они будут тебя держать, а я кормить. С ложечки. Ал посмотрел на майора и понял, что да, тот так и сделает, окончательно превратив его в марионетку, которой можно силой совать в рот еду и заставлять глотать. Давай поднимайся, майор встал, освобождая стул. Хватит уже. Едва слышно щелкнули браслеты, освобождая руки, и Ал медленно встал. Мелькнула равнодушная мысль, что если он сейчас убьет майора, то это ничего не изменит. Придут другие и будут так же насмешливо смотреть, а потом еще и кормить. Сложечки. Нет в диких милосердия к врагу. Глупо надеяться на быстрый и точный удар. Никто не достанет нож и не оборвет это ненужное существование. Зачем они заставляют его жить? За что они так? Ал сел на неудобный высокий стул и механически сунул ложку в рот. На этот раз в тарелке была не замазка, а какие-то тушеные овощи. Но он все равно не чувствовал ни вкуса, ни запаха, автоматически цепляя еду и также равнодушно ее пережевывая. Вот и хорошо, майор покопался в кармане и что-то достал. Кстати, это твое? Забирай. Ал не ответил, молча глядя на фигурку Ашера, упавшую на стол.